Николаевский дворец Он может показаться скромным, словно скрываясь за чугунной оградой. Но расположенный с отступом от красной линии площади, он на самом деле значительный по объему и чрезвычайно богатый по декоративному оформлению. А в огражденном парадном дворе Сказалось лишь стремление открыть перспективу на здание со стороны небольшой площади. На территории, где располагается Николаевский дворец, с 1721 года был канатный двор. Он обслуживал адмиралтейство. В 90-х годах того же века здесь построили двухэтажные деревянные казармы для моряков. В 1951 году следующего столетия император Николай распорядился построить парадную резиденцию для своего третьего сына Николая. Николаю Николаевичу с раннего детства была уготована военная карьера. Уже в момент рождения его назначили шефом лейбгвардии Уландского полка и зачислили в списке лейбгвардии саперного батальона. В детстве он часто сопровождал отца в поездках. Ставка в его обучении делалась на военные науки. С 12 лет николай стали приобщать к артиллерийскому и саперному делам. Место на Благовещенской площади было выбрано для дворца не случайно. В то время она начала динамично развиваться и даже превратилась в оживленный и нарядный район города. Рядом, совсем недавно, открыли удивительный по красоте Благовещенский мост через Большую Неву. Главной доминантой площади была церковь Благовещения постройки архитектора Тона. В конце 1951 -го года объявили конкурс на лучший проект резиденции 20-летнего Николая Николаевича. В конце концов, проект по заказу дворцового ведомства – разработал архитектор Андрей Штакеншнейдер. Младшими архитекторами были назначены Август Ланге и Карл Циглер. По велению императора строительства было поручено архитекторам Александру Павловичу Брюллову, Константину Андреевичу Тону и Рудольфу Андреевичу Железевичу. Последний прославился возведением торговой галереи Пассаж. Николаевский дворец был заложен 21 мая 1853 года. В основании здания был опущен ковчежец с золотыми и серебряными монетами, позолоченная медная доска с гравированной надписью об этом событии. Проект Николаевского дворца предусмотрел появление не только жилья для Николая Николаевича, но и манежа, конюшен, флигеля для прислуги. Николаевский дворец занял территорию в два гектара. Строительство приостанавливалось на время ведения Крымской войны и возобновилось в 56-м. Церемония открытия и освящения Николаевского дворца состоялась в декабре 61-го года. В Николаевский дворец великий князь переехал вместе со своей супругой Александрой Петровной. С ней со времени свадьбы в 55-м году и до открытия своей резиденции он жил в Зимнем дворце. Николаевский дворец наравне с Благовещенской церковью стал доминантой Благовещенской площади, ныне площади труда. Дворец, прямоугольный в плане, имеет два резолита на главном и три на садовом фасаде Все его помещения располагаются вокруг двух световых дворов. Штакеншнейдер выбрал для фасада архитектурные приемы итальянского ренессанса. В это время в моду вошла эклектика. Андрей Иванович Штакеншнейдер был одним из первых архитекторов, применивших этот стиль в Петербурге. В отличие от Мариинского дворца, каждый этаж резиденции Николая Николаевича Архитектор выделил карнизом. Невысокий цокольный этаж с пилястрами ионического ордера обработан рустом. Над окнами помещены барельефы в прямоугольных рамах, а под окнами массивные консоли. Билетаж выделен как парадный с высокими ренессансными окнами и множеством маленьких чугунных балкончиков. Перед главным фасадом была устроена открытая площадка окаймленная ажурной оградой на высоком гранитном цоколе в те годы сада с деревьями и цветниками не было и хорошо был виден центр фонтана портик с колоннадами из сердобольского гранита и пандусом в восточной части николаевского дворца со стороны сада расположилась домовая церковь для оформления вестибюля Штакеншнайдер использовал казенный камень, оставшийся от строительства Исаакиевского собора. Анфилада второго этажа, белетажа, начиналась белой гостиной, украшенной лепными десюдепортами и живописными панно. В северо-западной части белетажа находились танцевальные и банкетные залы. Они были двусветные, высотой в 17 метров танцевальный зал украшали скульптурные работы в восточной части дворца находились личные апартаменты николая николаевича и его супруги окна этих комнат выходили в сад и на конногвардейский бульвар в личные покои можно было попасть через собственный подъезд со стороны сада отсюда можно было пройти в бильярдную комнату дежурного отютанта, приемную, кабинет стандартную. Стены помещения украшали изображения любимых лошадей великого князя. Лошади были истинной страстью и его. Он командовал всеми кавалерийскими силами Российской империи. Великий князь увлекался не только лошадьми. Другой его страстью был балет и балерины. Для одной из них он снял квартиру поблизости, в доме на Галерной улице. Ее окна выходили прямо на фасад Николаевского дворца. Когда балерина была готова принять великого князя, она выставляла на подоконник две зажженные свечи. Слуга тут же объявлял о том, что в городе пожар, на который якобы и отправлялся Николай Николаевич, слывший большим любителем пожар. Из кабинета три двери вели на балкон, откуда открывался вид на сад. Интересно, что порой слышался хор-солдат финского стрелкового батальона. Покои Александра Петровны примыкали к комнатам великого князя. Кабинет княгини выходил двумя окнами и балконом на бульвар. Отсюда можно было попасть в зимний сад, будуар, уборную и опочивальню. На первом этаже Николаевского дворца располагались детские комнаты. В северо-западной части жили воспитатели детей. Здесь же были устроены запасные гостевые помещения, рекреационный зал для спортивных игр. Это был самый технически оснащенный на то время дворец. Там были водопровод, канализация, телеграфная связь. Отопительная система, хорошо продуманная, состояла из 70 каминов, 15 пневматических, множество красочных русских и голландских израстовых печей. Над девяносто двумя трубами возвышались громоотводы, заземленные в саду. В центре обширного сада стоял круглый ледник в виде грота из красного финляндского гранита, и он уцелел. Уцелел и бывший пятиэтажный корпус для прислуги. К Николаевскому дворцу примыкал манеж, выполненный в арабском стиле и соединенный с дворцом отдельным переходом. В нем были две комнаты для обслуги и помещение, в котором устраивали выставки породистых собак, лошадей или племенного скота. Великий князь Николай Николаевич был членом различных сельскохозяйственных и спортивных обществ. Двусветная домовая церковь Николаевского дворца была освящена 24 октября 1863 года во имя Божьей Матери всех скорбящих радости. На балах в Николаевском дворце играли лучшие военные оркестры. В них принимали участие хозяин дворца, его брат Михаил все знали, что Михаил Николаевич предпочитал танцевать с замужними дамами, а Николай Николаевич с девицами. Во второй половине 80-х годов XIX века во дворце начали переделывать интерьеры для повзрослевших детей Николая Николаевича и Александра Петровны. После смерти великого князя в 90-м году Николаевский дворец за долги был передан в ведение департамента уделов. Во дворце решили устроить женский институт, названный в честь дочери императора Ксении Ксенинским. На первом этаже появились канцелярия, квартира начальницы института и жилые помещения для преподавателей. На втором этаже разместились учебные классы. Конюшню перестроили под столовую. Манеж под спальней. Ксенинский институт работал до Октябрьской революции. В семнадцатом году Николаевский дворец передали Петроградскому союзу профсоюзов. С тех пор он известен как дворец труда. В конце двадцатого века в домовой церкви возобновились богослужения. В настоящее время... Николаевский дворец занимает Совет Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также он используется в коммерческих целях. Часть помещений сдается под офисы.